свой путь. Как часто мы зависим от людей, от их желаний, мыслей и суждений. Живем порою жизнью не своей, и ждем оценки, одобрения, мнений. А надо жить лишь слушая себя, иметь свои идеи, планы, мысли, и сердце приведет всех нас тогда к прозрению и наполнит смыслом. Не надо никого нам догонять, А надо быть всегда самим собой. И пусть поступки будут обсуждать, Шептаться и судачить за спиной. Так было прежде, будет так всегда, У нас любого могут осудить. А нам легко. И пусть летят года, Мы будем и смеяться, и любить, творить, мечтать, и солнцу улыбаться, дарить тепло и радость вдали и вширь, родных беречь, природой наслаждаться и улучшать безумный этот мир».